Глава четырнадцатая «Думала, что тролль будет меня доставать, но нет, он доставал всех вокруг. К сожалению, это не вампир, потому его видели, слышали и поражались все пассажиры автобуса. К еще большему сожалению, глотку он надрывал не на сверхлинге. Хлебочий холодец! Это кто додумался дома один на один поставить?» А если жители верхнего дома решат помочиться на жителей нижнего, то кому из них терпеть? Хотя я всегда знал, что здесь живут одни терпилы. «Аго, прошу, говорить тише!» Без надежды на успех попросила я. Надо было на метро ехать, там из окна ничего не видно. «Так поехали на метро!» — обрадовался он. «Ты обещала показать мне все достопримечательности этих трущоб, любовь моя!» После такого обращения пассажиры начали коситься уже на меня. Но я забила на чужие оценки. Мне бы как-нибудь дело закончить. И ведь на метро тоже придется поездить. В коробке не меньше десяти адресов. А мне еще транспортную карту на этого оратора пришлось покупать. И я вовсе не была уверена, что такие крупные инвестиции оправданы. Первый пункт из списка я закрыла без труда. Соврала троллю, что дом, к которому мы подошли, памятник местной архитектуры, оставила его осматривать обшарпанную стену, сообщила, что мне нужно на пару минут в туалет и забежала внутрь. К счастью, даже коды от подъездов под адресами были указаны. Дверь мне открыл пожилой мужчина, молча взял протянутый пакетик и также молча всучил мне деньги. Я пересчитала и обомлела. 18 тысяч человека денег. Это ведь почти целый рубиновый синт. «Если не возьмут в магикопы, то подамся в контрабандистке». Такими шутливыми мыслями я себя веселила, чтобы не впадать в осознание, чем именно в данный момент занимаюсь. Второй адрес меня немного шокировал, хотя неприятности я постигла лишь, когда мы уже подходили к очередному многоквартирнику. Дело было в том, что здесь я уже бывала, но отступать было поздно, потому я повторила сказку для тролля. Аго! «Все москвичи гордятся этим выдающимся строением. Ты только посмотри, какие необычные формы, какие железные решетки на балконах. Побудь здесь, а я на пару минут в туалет. Да-да, можешь пока сочинить речь про недержание». Он самодовольно фыркнул. «Ты мне еще будешь подсказывать, чем тебя до трясучки доводить?» Мне открыла знакомая пара, Красавица Инкуб и его жена. Они меня не узнали или просто предпочли не акцентировать внимание на том, что первое наше знакомство протекало при сверхполицейском рейде. Это было мудрое поведение, однако я не удержалась, когда Сукуп взяла из моих рук амулет и начала с удовольствием распечатывать пакет. «Вы ведь говорили, что вам только ведьмовской отвар нужен». Инкуб подмигнул мне с хитрецой. «Зачем отвар, если можно получить артефакт от всех болезней? У агары действительно слабый иммунитет против человеческих вирусов». «А, так это защитный?» Немного на душе полегчало. Я задумалась и полюбопытствовала. «Но зачем запрещать вывозить из вахарны даже такие штуковины? Ведь они несут только пользу». Мужчина поморщился, но ответил. «Магикопы перестраховываются. «Многие люди догадываются о существах, но доказательств у них нет, а магические артефакты как раз стали бы самым неоспоримым. Но мы осторожно, не допустим, чтобы магия попала в плохие руки. Для личного пользования берем, честное слово». «Понятно». «Хоть я и ответила так, но на самом деле предосторожность сверхполиции понимала. По эту сторону тоже хватает башковитых ученых». Им только повод, дай покопаться в чем то необычном. Если данный амулет безопасен, то это не означает, что все в коробке такие же. А у человеческой расы имеется одно неоспоримое свойство. Мы из любой фигни способны сделать оружие. Нужен только образец, пара фанатиков и немного времени. Тем не менее, пара мне нравилась уже с первой встречи. Они были спокойны и вежливы, и Агара прощалась со мной тепло, протягивая купюры. «Спасибо тебе большое, держи оплату. Передавай привет Деминику». Я зачем-то захотела обозначить этот момент максимально четко. «Мы с ним не друзья, чтобы я ему приветы передавала. Он оказал мне большую услугу, я просто за нее расплачиваюсь. Но я не такая, я вообще собираюсь стать магикопом и служить закону». Красавица тихо рассмеялась. «Надо же». «А я уж подумала, что наш Дим впервые нашел себе хорошую напарницу. Не то, что это заносчивая леди Кристина. Тогда из благодарности дам совет. Не позволь ему подобраться к тебе слишком близко. Мы его ценим и уважаем, но, будем честны, он может запудрить тебе мозги просто ради развлечения. Не обманись. По-настоящему инкубы могут любить только суккубов». Я кивнула, хотя совет мне был без надобности. И все равно супружеская пара вызывала во мне какую-то теплоту. Было очевидно, что они друг друга обожают, ласку во взаимных взглядах не подделать. Даже то, что они занимаются сексом со всеми подряд, почему-то казалось уместным. Ну а как им еще питаться? Нельзя же осуждать льва за то, что тот немножечко надкусил косулю. Вышла с трудом, отыскала тролля и умилилась. Я слишком разговорилась с клиентами. А за это время Ага успел обзавестись приятными знакомствами. Он сидел на лавке возле следующего подъезда в компании старушек и горланил. «Наркоманы! Проститутки! Смотрите, как она выглядела, стыдоба! Ну что за поколение? Мир уже прикатился!» Девушка в короткой юбке, прошмыгнувшая мимо них, вжала голову в плечи, а собеседницы тролля довольно соглашались. На такое громкое общественное порицание они раньше не осмеливались, а тут прямо попёрло. Не удивлюсь, что слово «наркоманы» тролль до этой новой дружбы не знал, а подхватил на лету. Дай им еще немного времени, и тролль научит их более профессионально ругаться даже на правительство. Этой компании было так хорошо вместе, что было даже неловко им мешать, но надо было ехать дальше. В метро «Аго» тоже понравилось — А с лексиконом он стал непобедим. Все наркоманы и проститутки столпились в другом конце вагона. Я еще ни разу не ездила в час пик в настолько свободном пространстве. «А что у тебя в коробке, наркоманка?» Он все-таки вспомнил и обо мне. «Учебники, я ведь уже говорила». «Точно?» Тролль свел тяжелые брови к морщинистой переносице. «Дай-ка глянуть». «Нет, ты только посмотри, у него что, волосы крашены?» Я указала на одного молодого человека в толпе пассажиров. Мне было стыдно перед незнакомым парнем с красивой прической милированных волос, но другого выхода не нашла — или я, или он. «Твою уж знать!» — Агу мгновенно переключился на того. Прости, тот наркоманский! Эй!» «Аленушка, это детская травма? Или тебя насильно в краску окунули?» Странно, что нас до сих пор не побили. Но ничего, вечер длинный, еще представится множество возможностей прохватить. На третьем адресе возникла загвоздка. Когда я снова пошла в туалет, оставив троллю у подъезда, дверь мне открыл мужчина лет 30, предположительно ведьмак. Амулет он взял и уставился на меня, будто с претензией, а потом заорал. «Ты новенькая!» — вежливо пояснила. «Нет, я одноразовая». «Самокритично! Двенадцать!» Я даже не представляла правильный ответ на этот вопрос, потому несколько секунд смотрела ему в глаза, не мигая, перед уверенным ответом. «Двенадцать!» «Скинь до девяти!» Он, видимо, не злился, а просто на таких повышенных тонах разговаривал. «Нет, ровно двенадцать!» — настаивала я, поняв, что речь все таки идет о цене. Просто побоялась, что скидку с меня потом и стрясут, а у меня и трясти-то нечего. Да и опыт у меня в торговле был. Я ведь однажды наблюдала, как инкуб сресает и торгуется. «Десять!» Зачем он так орет? Чтобы весь подъезд знал о том, как тихонько продают и покупают магическую запрещенку? Мой голос стал суше. «Скучно. Я ведь уже сказала?» Одиннадцать! Вопли мужчины появились нотки надежды, а он не сдается, потому я пошла в абанк. Тринадцать. Нет уж, давай за двенадцать, наехал он. Ладно, уговорил. Взяв деньги, я побежала по лестнице вниз. Кажется, я даже с нелюбимой работой способна справиться. Как и в предыдущие разы, следующий пункт выбрала до выхода из подъезда, чтобы Агу не видел, как я копаюсь в коробке. Направление определила и немного запаниковала. Никогда нельзя радоваться раньше времени. Я пожалела, что на секунду позабыла об этой прописной истине. Новым адресом в списке доставки оказался ночной клуб. К громкому эху мы подошли минут через двадцать. Над входом светилась вывеска Рядом собралась пьяная толпа. Денег на проход у меня не было. И пока я соображала, что делать, тролль придумал какое-то собственное объяснение происходящему и громко восхищался. «Ты ради меня устроила праздник, Талия, но как ты узнала, что у меня сегодня день рождения?» Он не позволил ни о чем переспросить и вскинул руку. «Признаю, сюрприз удался! У тебя серьезные комплексы, дорогуша, раз ты из шкуры лезешь ради первого попавшегося красавчика. Мамаша в детстве лупила или папаша вас бросил?» Никто меня не лупил. Я едва не начала с ним спорить, но потом вспомнила, что на троллинг лучше не отвечать. Растянула губы в улыбке и выдала... Именно ради тебя этот праздник. Сейчас дай мне секундочку и пойдем веселиться. С днём рождения, Аго! Стой тут, а то сюрприза не получится. Подошла к широкоплечьему охраннику и твердо произнесла. Добрый вечер, я к Валерию. Просто предположила, что раз есть только адрес и имя, то этого должно хватить для доставки. Я не ошиблась, поскольку кругломорда прямоугольник посмотрел на меня с интересом, но затем задумался и хмыкнул. Прям сразу к Валерию? Ты серьезно думаешь, что он каждую желающую с улицы лично принимает?» Пришлось добавить козырей. «Скажи ему, что я от Эйма». «От кого?» Охранник явно слышал это имя впервые, но переглянулся с напарником, безразлично пожал плечами и вошел внутрь. Через минуту вернулся и махнул рукой, мол, проходи. Я не забыла и от роли позвала следовать за нами». идиоту надо было дать какую то пищу для размышлений чтобы он пока перемалывал ее своими скудными мозгами и потому когда мы вошли в холл я подтолкнула его в сторону шумного танцпола это мой подарок аго если встанешь в центре то можешь говорить об окружающих что угодно и добавила себе поднос там все равно никто не услышит Действительно, чуть дальше гремела музыка, барабанные перепонки отзывались даже с расстояния. Но здесь я могла расслышать даже звонок собственного телефона и поспешила ответить, пока шагала вслед за охранником. «Наташ!» — это была Маринка. «Молока по дороге домой не купишь? У тебя хватит денег на молоко? Ты где, кстати, пропала?» «Потом расскажу. Не теряй». Я попыталась свернуть разговор. Но подруга расслышала музыку и вмиг разошлась. «Ты тусишь без меня? На какие шиши?» Мы подошли к повороту в коридор, а охранник оглянулся на меня нервно, и поэтому я собиралась закончить. Все, Марин!» И вдруг меня сбоку с силой толкнули. Я не видела, кто на меня налетел, но от неожиданности выронила и телефон, и коробку. В страхе взвизгнула, когда меня схватили за плечо и резко дернули вверх, вынуждая почти встать на цыпочки. беспардонно потащили дальше, зашвырнули за какую-то дверь. Я кричала, но толку было мало. До людей в зале докричаться невозможно. Рассмотрела толстое пузо какого-то мужика, с трудом выпрямилась и поглядела в лицо того, кто уже держал мою коробку. Другой связывал мои руки сзади, не позволяя даже дергаться. «Валерий!» — представился обрюзглый мужчина лет сорока, оценивающий меня, рассматривая. «А ты у нас кто?» Называть свое имя я смысла не видела, потому выдавила. «Я деминика «А сам он где?» Мне не нравился сальный взгляд прищуренных глаз. В них читалось что-то нехорошее, не зависящее от итогов нашего разговора и моего поведения. «Занят?» Я выбрала самое нейтральное объяснение. Валерий усмехнулся и немного наклонился ко мне, обдавая запахом перегара. «А до меня дошёл слушок, что гадёныш попался и теперь не может выходить из Вахарны. А это означает что?» «Что?» Я отозвалась бездумно, хотя от страха едва стояла на ногах. «Что торговля его накрылась медным тазом? Но сегодня ты заказа за него развезла, а дальше что? Он за свою отсидку все московские связи растеряет. И потому нет никакой необходимости...» поддерживать с ним дипломатические отношения. «Тут у тебя редкий товар, мне пригодится». Я хитрого инкоба тысячу раз просил доставить мне амулет для массового дурмана. «Нет», — говорил, — «достать не может». «А тут, как вижу, для кого-то другого запросто отыскал». «Ну так забирайте себе», — проскулила я. Ну как и ожидалось, ничего хорошего для меня не сулило ни одно предложение. Валерий с той же самой улыбочкой пояснил. «На всякий случай я не буду портить с Демиником отношения, а то мало ли. А так ты просто пропала, пусть догоняет где именно». «Не обижайся, детка, дело не в тебе, а мне для бизнеса эти ништячки очень нужны». Я судорожно глотнула воздуха, попыталась придумать, что еще сказать, но не вышло. И без того все было предельно ясно. Эйм меня подставил. Он спас мне жизнь, чтобы меня прикончили на следующий же день. Уже его клиенты. Вся огромная благодарность к нему выветрилась за одну секунду. Да, ситуация вышла из-под контроля. Он не мог не понимать, что отправляет меня на очень опасное задание. «Он не заперт в охарне!» — безнадежно кричала я. «Да он почти каждую ночь в Москве бывает!» «Ну да, ну да!» мужик почти ласково погладил меня по плечу а потом обратился к охраннику который меня удерживал за перетянутые ремнем запястья и самые полезные артефакты он мне все равно доставлять откажется не доверяет наверное сереж выведи ее незаметно и в багажник увези подальше и разберись но хватка того немного ослабла а голос прозвучал нерешительно шеф «Я на такое не нанимался. Припугнуть, ладно, деньги и товар отобрать тоже можно, если очень надо, но на мокруху я не подписывался». Из двоих присутствующих этот точно был самым порядочным человеком, но Надежда не успела взметнуться к горлу, поскольку Валерий протянул к нему руку, прижал к виску металлический артефакт и прошептал заклинание, которое я не смогла разобрать. Вот это уже контроль разума, а заодно и отвратительные новости для меня. Сережа моментально обмяк, но перехватил меня неожиданно крепкими руками, без труда поднял и понес из комнаты, повторяя, как зомби. «В багажник, в багажник!» «Подожди!» — остановил его босс, догнал и запихнул мне в рот скрученный галстук. «Теперь в багажник. Я позже сам ей займусь». «Ты просто несёшь мешок картошки в мою машину, помнишь?» Я мычала и извивалась, но вырваться не удавалось. К сожалению, я еще слишком мало знала о магии, но уже успела понять. Передо мной был ведьмак, его внушению помог амулет. Разум Сергея наверняка страдал, а после он вообще не вспомнит, какое именно распоряжение выполнял. Но моему спасению это знание ничуть не помогало». Когда он вынес меня через заднюю дверь на улицу, я увидела в темноте возле мусорных баков кошку. Попыталась ее заарканить, но даже состояние шока мне не помогло, а птиц рядом не было. Бугай закинул меня в багажник ближайшей машины, захлопнула и, судя по удаляющимся шагам, пошел обратно. Я кое-как извернулась и смогла вытолкнуть галстук языком. И сразу что из мочи завопила. «Помогите! Помогите!» Но притом тряслась от истерики. Валерий не зря меня сюда отправил. На задворках клуба ходят только его подчиненные. Но даже если кто-то меня услышит, то ведьмак без труда внушит, что это просто мешок картошки зовет на помощь не на что обращать внимание. Я замерла, когда услышала снаружи голос: А че орешь-то так болезная? Думаешь, до да доораться? Аго! Я задохнулась от радости и заговорила тише. «Аго, это ты? А кого ты еще ждала, замухрышка?» Тролль не терял запала даже в такой ситуации. «Я подобрал твой телефон. Кстати, твоя подруга такая же дура, как и ты. Я с большим трудом ей объяснил, что тебя схватили. Она со своим хахалем уже летит сюда. Кстати говоря, он магикоп. Хоть кто-то стоящий во всей вашей идиотской компании». Я чуть не разрыдалась и пожалела о каждой плохой мысли, которую раньше о нем допустила. Вот для чего нужны напарники. Аго увидел, что меня куда-то потащили, и не оставил в беде. Плевать на его дурной характер. Если выживу, то расцелую. Теперь оставалось только молиться, чтобы Николас добрался сюда быстрее, чем выйдет Валерий и увезет меня в такие дали, из которых уже некого будет вытаскивать. «Аго, родненький!» — позвала я. «Проколи чем-нибудь колеса, чтобы он сразу уехать не мог!» «Ты там командовать решила?» — забурчал тролль. «Ты же ведьма! Возьмешь и как следует его от отведьмачишь!» «Да не умею я ведьмачить! Прошу тебя, дорогой мой, обещаю, что завтра притащу тебе торт в честь дня рождения!» «У меня он через полгода! Ты вообще сарказма не понимаешь!» «В честь своего дня рождения!» — исправилась я. если, конечно, ты мне еще немножечко поможешь. Тролль ворчал, но что-то с машиной делал. Я слышала возню и скрежет. Минуты казались часами, и я не могла прикинуть, сколько времени провела в страхе и вялотекущей истерии. К сожалению, после долгого ожидания первым я услышала голос Валерия. «Тролль, ты что тут делаешь?» Он, видимо, присмотрелся и конкретизировал вопрос, но уже злым криком. «Ты что тут делаешь с моей машиной?» «Царапаю словно букву «Му», — ответил ему Агу и с криком понёсся куда-то в сторону. Разумеется, я надеялась, что его не поймают, но глаза сами собой закатились. То есть он нашёл гвоздь, но вместо того, чтобы проткнуть колёса, выводил ругательство. Именно этот скрежет я с такой надеждой слушала всё это время. а а Крик тролля снова приблизился, но пошел по окружности, значит, еще не поймали. «Да я тебя по стенке размажу!» По той же окружности пронесся клич и его преследователя. Лично я была удивлена, что тролль оказался настолько прытким и все еще не дался ему в руки. И очень радовалась, что этот ведьмак не обладает даром заорканивать людей, а то ведь и бегать бы не пришлось. И жирка он нарастил ровно столько, чтобы проворство свести на ноль. Носились они так до тех пор, пока не подоспела подмога. «Стоять на месте! Сверхполиция, девятый отряд!» Голос Николаса прозвучал самый приятный на свете песней. «Стоять!» — я сказал, иначе буду стрелять. Я не слышала выстрелов или препирательств, но внезапно все стихло, как если бы звук снаружи выключили. А через пару минут багажник открылся, и надо мной склонилось бледное лицо Маринки. «Живая? Наташка, как же я перепугалась!» Я обнимала ее, потом Николаса, а затем и сопротивляющегося Аго. От души целовала в морщинистую щеку и не слушала его оскорбительных замечаний. Только потом заметила, что Валерий лежит возле стены с ножом в спине. Содрогнулась, но попыталась стряхнуть оцепенение. Он был очень-очень плохим существом, и даже неведомый Сережа вздохнет с облегчением, перестав быть его безмолвным рабом. Тролль неожиданно перестал быть моим напарником и, к удивлению, меня сразу сдал. «А Талия тут вахарнийскими артефактами приторговывает». «Да с чего ты взял?» — протянула я. «С того, что я тебе не идиот! День рождения она мне устроила, как же!» Вертихвостка тупорылая. «Куда товар припрятала, контрабандистка?» Не видя смысла отпираться, я поникла. Николас только после моей реакции нахмурился. Он сходил внутрь и вернулся через несколько минут уже со знакомой коробкой в руках. Не представляю, как оборотень так быстро ее нашел, возможно, по запаху. А замки и охрана для такого бойца не проблема. Я же прятала от него взгляд и пялилась в землю. «Не объяснишь?» Голос Магикопа стал сухим, как пергамент. Он спрашивал так, будто впервые в жизни столкнулся с предательством. Предательницей я и была. Но перед глазами стояло судилище, на котором сначала Деминика приговаривают к заморозке или смертной казни, а вслед за ним и меня. Я никак не могла сдать его, не сдав себя. Хитрый инкуб очень над этим потрудился. Да и без себя его сдать не могла, как бы странно это ни звучало. Вздохнула и промямлила. Не объясню, Николас. Просто прошу прощения и клянусь, что сделала это не ради наживы. У меня не было другого выхода. Тебя заставили? Кто? Его тонет до сих пор, не появилось ни капли тепла. Не могу сказать. Единственное, что обещаю, это было в первый и последний раз. Обратень сделал ко мне шаг, вздохнул и отчетливо произнес: Мы все уже начали считать тебя своей коллегой. Редкая полная единодушие в девятом отряде. потому мне сложно описать разочарование. Ты арестована, Талья. С утра соберем совет для судилища. Не сопротивляйся и не беги. Я все еще безупречно владею кинжалами». Маринка вновь забеспокоилась и выступила вперед, защищая меня. «Если моя подруга арестована, то меня ты больше не увидишь». Николас вздрогнул, посмотрел на нее, однако голос его прозвучал спокойно. «Не ставь меня перед таким выбором, ведь я приносил присягу. Марина, я люблю тебя и вижу в тебе мать своих будущих волчат, но...» «Что, прости?» Такое признание ее обескуражило, лишив энергии. «Да мы едва знакомы. У нас было два свидания и пять посиделок на кухне». «Оборотни!» — протянул в стороне тролль. «Да смешного собачья преданность и удобищная влюбчивость!» «Подскажу тебе, Дуренда, если не ответишь ему взаимностью, то он очень скоро перевлюбится в первый попавшийся пень». На него не обратили внимания. Николас повел меня к другой машине, крепко удерживая за локоть и объясняя. «Я магикоп, поэтому вопрос не обсуждается. Сейчас мы вернем машину на место, высадим Марину, а затем сразу в Вахарну. До тех пор хорошенько подумай, что будешь говорить на судилище». Если тебя заставили, то это может смягчить приговор. Тогда заморозят на полгода. Считай, легко отделаешься. Я, правда, просто не знаю, чем тебе еще помочь. Бежать я не собиралась, не видела ни смысла, ни возможности. Мы бросили тело Валерия на улице. Уже человеческая полиция завтра будет разбираться, кто прикончил владельца ночного клуба «Громкое эхо». И лично мне было спокойно, что больше в обоих мирах такого существа нет. А у меня, кажется, открылся талант влипать в неприятности, каким-то невероятным образом из них выпутываться и тут же влипать в новые».